Владимир Шорохов. В поисках натурального человека. Читает Александр Милославский. Часть 1. В поисках человека. Глава 1. Убийство. Яков был встревожен тем, что его друг не появился в ресторане, где они договаривались встретиться. "Что-то не так", сказал и быстрым шагом направился в сторону монорельса. Хотел уехать из центра развлечений. Был выходной, народу было много, люди смеялись, прыгали и обнимались, словно дети. Он не понимал их радости, но это его не касалось. Удалялся от центра как можно дальше. Там опасно оставаться. "Зарги!" Яков окликнул мужчину, что шёл впереди. "Ты?" "Как я думал. Идём, есть вопросы. Это тот самый человек, с которым должен был встретиться". И вот он его увидел. Зарги посмотрел по сторонам, словно боялся, что его заметят. "Что-то произошло?" спросил Яков и подошёл поближе к мужчине. "Да", сказал Зарги. "Извини, мой друг, но так надо". Яков услышал гудение, а после что-то обожгло ему грудь. Отпустил мужчину и посмотрел вниз. Зарги сделал шаг назад, из его рук выпал плазменный нож, который тут же погас. Но Яков хотел что-то сказать, но почувствовал, как в лёгких забулькало. Поднял голову, но его друга уже не было. Люди продолжали плясать и смеяться. Даже то, что среди них упал человек, не дало им повода остановиться и поинтересоваться, что случилось. Город растянулся на несколько сотен километров. Он ликовал, наступил праздник воды. Это означало, что через неделю пойдут дожди, которые будут лить не один месяц. Кир возвращался домой в надежде, что успеет пойти с женой на площадь и испытать блаженство, когда будут петь гимн счастья. Звонок прервал его от мыслей. Всё отменяется, тебя вызывают в участок, сказал дежурный. Что ты несёшь? Я же Это приказ, срочно. Кир не любил этого слова, но вынужден был подчиниться. Что случилось? Его редко вызывали. Уже второй десяток работал в полиции, хотя это громко звучит. От той полиции, что была сотню лет назад, ничего не осталось. После того, как стали внедрять обязательный контроль за эмоциями и программу улучшения, преступность испарилась, словно её никогда и не было. Слышал рассказы своего деда, как тот в своё время участвовал в забастовках полицейских, требуя вернуть обратно преступность. Нет убийств, нет грабежей, воровства это мир, в котором жил Кир. Эту эпоху называли раем. Да, наверное, так и есть. Думал он, смотря как люди ликуют. «Доложи! В секторе Ц-3-87-30 произошло убийство!» Кир остановился, ему показалось, что слышался, и переспросил. «Повтори!» «Убийство в секторе Ц-3-87-30, вы направляетесь туда, приказ ясен?» «Да!» — коротко ответил он и, отключившись, пошёл спускаться, чтобы как можно быстрее добраться до сектора. Даже тут, в метро, слышал музыку и эти счастливые лица. Расстроился, что не увидел жену, но его срочно вызвали, значит, это не розыгрыш. Весь город состоял из трёх границ. Центр города делился на три кольца. В его основании, что занимал не менее сотни километров, располагался центр развлечений, чего тут только не было: парки, бассейны, магазины и тысячи кафе и ресторанов. Далее шло кольцо офисных секторов, а за ним спальные блоки, которые делились на сектора. Каждый сектор имел букву. В блоке было 100 районов, а в районе 100 домов. Поэтому Кир прекрасно знал, куда ему направляться в С-387-30. Далее за центральным городом шло кольцо шириной в 150 километров. Это поля, сады, фабрики, мясо. Тут никто не жил, это пищевое кольцо. Так иногда его называли. Последнее кольцо — это промышленная зона, в которой располагались заводы и фабрики, что выпускали всю необходимую продукцию для города. А дальше шло забытьё. Да, именно так и называли — забытьё, поскольку никто толком не знал, что там дальше. Пески, камни, высохшие русла рек, старые уже развалившиеся дороги и здания. Там ничего не было. Кир, когда учился в школе, хотел выяснить. Даже с друзьями пару раз устраивали вылазки за третье кольцо, но к вечеру, уставшие и обезвоженные, возвращались обратно и получали нагоняй от полицейских. Ты никогда не задумывался над тем, что там? Когда закончил академию, спросил у своего друга Влада. В учебниках всё было сжато, словно взяли и вырвали страницу из прошлого. Говорят, болезни заставили покинуть те земли. «Нет», — сказал Кир. «Это ведь была война!» «С кем?» «С южанами!» «Не верю! Но ведь именно это и написано в книгах!» А потом Кир потерял интерес к тайне. Ему было и тут хорошо, а после обновления тела забыл свои детские мечты узнать, что там за горизонтом. Кир добрался до сектора С-387-30. Идеально ровные дома, словно кубы, уходили в небо. «Долго, капитан, долго!» — увидев его, сказал начальник подразделения. «Не к добру, если он тут!» Подумал Кир и, пожав руку Хромову, спросил: "Что произошло?" "На, подпиши". Тут же появился лейтенант и протянул Киру планшет с документом. "Что это? Ане разглашение", пояснил начальник. "Заканчивай быстрее и пошли". Кир только успел прочитать: расписка, а не разглашение. Быстро подписав документ, отдал его лейтенанту. "Слушаю. Это убийство?" Но не перебивай, слушай. Убийство. Ты ведёшь расследование. Никого в помощь не дам. Дело надо срочно раскрыть. А у тебя нюх как у барзой. Эту кличку Кир получил ещё десяток лет назад, когда раскрыл несколько преступлений подряд, хотя это громко сказано, что преступление. Просто дети где-то нашли старые книги, начитались и решили ограбить лавку сладостей. Он нашёл все книги, и они были изъяты. Хорошо, сказал Кир и направился к закрытой зоне, где уже была установлена палатка. Робот, что стоял у входа, пропустил инспектора. Кир зашёл внутрь. Тут никого не было, только он и труп человека, что лежал на земле. Кровь ещё не засохла. Впервые видел мёртвое тело, от увиденного стало не по себе. Как же тебя плазменным ножом, услышал Кир голос Хромова. Лежит в 3 м от тебя. Необычно, правда? Что вы хотите сказать? Кир стал вспоминать, что проходили в академии по этому поводу. Присел и посмотрел в застывшие от удивления глаза мужчины. Нападение произошло неожиданно, и по всей вероятности, погибший его знал. "Почему ты так решил?" спросил начальник и подошёл поближе. Его лицо не выражает ужаса, удивлён. Нападающий знал, что делал, хотел именно убить. Может, случайность? Нет, удар в грудь и нож распорол лёгкие. Если бы случайно, то удар был бы в районе бёдер или живота, а так ему пришлось поднять руку, а это неудобно. Ещё убийца хотел уйти. "С чего ты взял?" «Если бы хотел сразу его убить, то увеличил бы длину плазмы. Нож этой модели позволяет так сделать. Или мог бы задеть артерию. Но убийца рассчитал». Кир ткнул пальцем на труп. «Что он ещё какое-то время будет стоять, и это даст ему возможность незаметно уйти?» «Ладно, я оставляю тебя. К утру жду доклада». «Есть!» — сказал он, и даже не поднявшись, продолжил рассматривать брошенный нож. Кир вызвал криминалиста и уже через час имел полную картину происшедшего, но так и не знал, кто убийца, и, главное, причину, из-за чего убили». Милый, я тебя ждала. Скоро зазвучит гимн, сказала в телефон его любимая Нонна. Извини, но я не приду. Ты уж одна испытай блаженство. Работа? Да. Блаженство это эйфория, которую все жители города получали одновременно. Ради этого они трудились последние месяцы. На что это похоже? Трудно сказать. Раньше, до эпохи восстановления тела, этого не было. Тела старели и разваливались под болезнями. Но после того, как удалось внедрить программу омоложения, всё изменилось. Это нельзя назвать массовым психозом, но в момент, когда звучал гимн счастья, все без исключения испытывали блаженство. Кто-то плакал, кто-то кричал и прыгал от радости, а кто-то целовался с совершенно незнакомыми людьми. Это и было блаженство, которое могло длиться не один час, но его можно было получить только в центральном городе, а тут, в спальном районе Кира, как бы он ни напрягался, не уловит нотки счастья.